Глава шестая. Принцесса не стала задерживаться и сразу после обеда решила отправиться домой. «Очень, очень приятно было познакомиться», — сказала она мне, прощаясь у кареты. «Уже жду, не дождусь, когда мы увидимся в следующий раз. Скорее бы прошли эти долгие два дня». Джошуа, стоявший рядом, открыл перед ней дверцу кареты, хотя это и не входило в его обязанности. Камила тоже удивилась этому, но потом одарила его смущенной улыбкой. «Ты сейчас превысил свои полномочия», — шепнула я ему. Твое счастье, что Уайлда нет рядом, иначе...» И я многозначительно провела пальцем по шее. «А я бы при нем и не стал бы этого делать». Друг подмигнул мне, а после добавил... «Кстати, шикарно выглядишь». «Оставь свои комплименты при себе», — шикнула я на него. Джошуа засмеялся и легко вскочил на лошадь. Принцесса еще раз напоследок помахала мне рукой и карета тронулась. Вайлд в этот день не вернулся. Мое любопытство требовало подробностей того, что произошло во дворце, но пока так и осталось неудовлетворенным. Завтракала я тоже в одиночестве. Странно, но без присутствия Вайлда мне будто чего-то не хватало. Нет, глупости, чего мне может не хватать? Нашего ежечасного переругивания Или его едких замечаний, нудных норовоучений? Мне просто нужна от него информация по делу исчезновения девушек. Всего-то. В полдень по расписанию в танцевальном зале меня ждал мэтр Гжинский. Мы сделали несколько разминочных па и повторили пройденные на прошлом уроке. Когда с улицы донесся стук колес, «Вайлд», я оказалась права. Не прошло и пяти минут, как он вошел в распахнутые двери зала. «Я опоздал», — произнес он, «прошу прощения». «Ничего страшного, господин Уайлд, мы еще и не начали толком», — ответил Гжинский. «Я с недоумением посмотрела вначале на одного, потом на другого. О чем это они?» «Господин Уайлд согласился побыть вашим партнером», — пояснил мне Гжинский. «К тому же я решил, что на балу вы будете танцевать только со мной», — добавил сам Уайлд. «В избежание всяких инцидентов». «Считаете, одна я не справлюсь?» — уязвленно уточнила я. Я бы не хотел рисковать, проверяя это. Уклонился он от прямого ответа. А что насчет рамок приличия? Вдруг поползут всякие слухи? Намекнула я. Пускай. Лучше пусть перемывают кости мне, чем обсуждают пропажу девушек во дворце. Он деланно улыбнулся и протянул мне руку. Не будем тянуть время. У маэстро его и без того мало. Заиграл рояль, и Уайлд положил другую руку мне на талию. Я нехотя опустила свою ладонь на его плечо. «То есть о моей репетиции вы не беспокоитесь?» — продолжила я, когда мы начали двигаться в танце. «Возможно, вы только от этого выиграете», — усмехнулся он. «Ах, вот как!» Я как бы невзначай попыталась наступить Уайлду на ногу, но он ловко увернулся. Я предприняла еще одну попытку, но и тут получила поражение. Еще раз и еще раз, но этот гад двигался так безупречно, что все мои усилия оказались бесполезны. Он даже не сбился с ритма и не дал сбиться мне. Я подняла на него взгляд и встретилась с его смеющимися синими глазами. «Вы не сказали мне, что на балу будет какой-то дурацкий конкурс талантов?» — вспомнила я еще одну претензию к нему. «Правда?» «Забыл». Отозвался Уайлд без всякого намека на вину. «Что вы умеете хорошо делать?» «Петь?» «Я не пою», — процедила я. Танцевать. Полагаете, за три дня занятия я уже достигла совершенства. Может, у вас есть талант-артистки, например, разыграть какую-то сценку. Издеваетесь, еще предложите, как циркачки по канату пройтись на каблуках. Это будет смертельный номер, хмыкнул он, но фурор произведет точно. Ну а что вообще обычно показывают дебютантки? вздохнула я. Уайлд пожал плечами. Что-то совершенно тривиальное. «Поют, танцуют, читают стихи, демонстрируют рисунки или вышивку. Вы, кстати, не вышиваете?» «Ага. И крестиком, и гладью, и вдоль, и поперек. Мрачно отозвалась я. «Весь гарнизон ходил в моей вышивке. Вы разве не заметили?» Уайлд моргнул, будто засомневался, правда это или ложь. Но потом криво усмехнулся. «Что ж, придется поразмыслить над вашим выступлением», — сказал он наконец. «Время еще есть». «Ну и отлично. Принцесса подумает...» Уайлд подумает. «Главное, чтобы мне этим не заморачиваться». Один танец закончился, и Гжинский объявил второй. «Вы поделитесь со мной подробностями вчерашнего исчезновения?» Спросила я Уайлда уже без прежней ершистости. «По-моему, я должна знать, с чем буду иметь дело и от чего защищать принцессу». Уайлд задумался на мгновение, а потом кивнул. «После занятия поговорим». Он сдержал свое слово, и когда маэстро с музыкантом отбыли, Мы вышли на террасу. «Все исчезновения имеют одну общую деталь», — начал Вайлд. «На месте, где в последний раз видели девушек, находят розу». «Розу?» — уточнила я. «Какого-то определенного цвета?» «Нет, были красные, розовые, а вчера — кремовая», — ответил он. «Все они похожи из королевского сада». «А что говорит садовник? Его спрашивали?» «Но он ничего не может сказать по этому поводу». «Цветы для букетов во дворец срезает не только он. Это разрешено и некоторым придворным служанкам. Опять же, букеты стоят по всему дворцу, так что незаметно достать из вазы один цветок не составит большого труда». «Хм. А между пропавшими девушками есть какая-то связь? Может, они были знакомы друг с другом?» Задумавшись, я принялась крутить браслет на запястье. «Общались. Пока явных связей не выявлено», — сказал Уайлд. «Безусловно, они могли знать друг друга, работая во дворце». Например, младшая кухарка и горничная наверняка были знакомы, хотя установлено, что близкой дружбы между ними не было, и общались они сугубо по службе. А вот пропавшие фрейлины точно не знали друг друга, поскольку последняя, исчезнувшая, получила свое место уже после того, как пропала предыдущая. Еще была сестра одной из фрейлин, но та и вовсе приехала издалека проведать сестру, и на следующий день бесследно пропала. Внешность. Если вы имеете в виду похожи ли они чем-то, то нет, ничего общего. Цвет волос разный, рост, телосложение, типаж все разнится. Единственное, что их объединяет, они все молоды, около восемнадцати, одно и вовсе шестнадцать. Не замужем, женихов нет. Предположительно все невинны». Уайлд тихонько кашлянул. Как они пропадают? Ночью, вечером, в разное время суток. Так кухарка после завтрака отправилась в погреб за солеными артишоками для обеденного блюда и не вернулась. Некоторое время спустя, недалеко от погреба, нашли только красную розу на полу. Горничная днем занималась уборкой библиотеки. Многие видели, как она входила туда, но никто не видел, как выходила. В библиотеке на полу также была найдена роза. Первая фрейлина отправилась вечером в свою комнату спать, а утром служанка пришла ее будить, но нашла только розу на кровати. Вчера девушка тоже пропала утром. После завтрака вышла посидеть у фонтана, Два человека видели ее там, читающие книгу, а потом все Обыскали весь сад и дворец, ни следа. И только кремовая роза у фонтана. Правда, еще Начал было Уайлд, но вдруг замолчал. «Что?» Я внимательно посмотрела на него. «Нет ничего». Быстро и резко ответил он. «Это не столь важно. Главное, вы должны теперь понимать, с чем имеете дело, и глаз не спускать с принцессы. В этом точно замешан кто-то из дворца» и настораживает то, что исчезновения стали происходить все чаще. Если между первым и вторым прошло почти полтора месяца, то третья девушка пропала уже через 25 дней, четвертая — через 17 дней. А между последним и предпоследним исчезновением и вовсе прошло чуть больше недели. Мы усилили охрану и наблюдение, однако дополнительная бдительность не помешает. К сожалению, мы не можем предупредить всех гостей, кто прибудет послезавтра в дворец, Об опасности, поскольку королева не хочет огласки. Это может обернуться против нее, поэтому мы вынуждены действовать тайно и приложить все усилия, чтобы поскорее разобраться со всем. Как вы думаете, девушки живы? тихо спросила я. Не знаю. Кадык на его шее нервно дернулся. Господин Уайлд, можно еще один вопрос? Я повернулась к нему. Какой? Почему вы всем этим занимаетесь? «Вы секретарь королевы, а не её служба безопасности. Разве это ваша обязанность?» «Полагаю, это вас не касается». Резко ответил он и направился обратно в дом, оставив меня в замешательстве.